Таким образом, нубийц узнал себе цену и окончательно уверился в важности миссии, которую судьба возложила на него, — служить высокопоставленному жрецу и его семье, что, может быть, почетнее. Поэтому-то он и взирал высокомерно и даже с легким презрением на копошащихся на полях земледельцев. Чернокожий Джабу с достоинством нес в могучих руках поношенные кожаные сандалии господина, складной обшарпанный стульчик, потрепанный веер из серых перьев дикого гуся — и внушительного размера корзину, заполненную доверху с ясными припасами. Со времени Среднего царства излюбленными сиденьями египтян стали складные стулья. Сначала они предназначались для вельмож, но снова царство от царей до скромных песцов пользовались ими. Например, Тутанхамон изображен сидящим на таком стуле, покрытом львиной шкурой. У Рамсеса III был раскладной трон с высокой спинкой и подушкой. Только женщинам не полагалось сидеть на раскладных стульях. Было самое жаркое время года. Для древних египтян год определялся не солнечным циклом, а временем, необходимым для сбора урожая. Они изображали слово «год» «Ренпет», в виде молодого ростка с почкой. Все, чьи занятия зависели от времени года, использовали для летосчисления совершенный год. Новый год начинался, когда звезда Сириус появлялась над горизонтом перед восходом Солнца на широте Мемфиса. Это происходило 19 июля. В это же время начинался разлив Нила. Через четыре месяца после начала разлива река окончательно возвращалась в свои берега. Этот четырехмесячный период был первым временем года и назывался Ахет — разлив половодья. Длился он с 19 июля по 19 ноября. После сезона разлива наступал сезон Сева — выхождение земли из вод или прорастание всходов — Это происходило с 19 ноября до 19 марта. Сезон Перет был прохладным сезоном. За ним наступал сезон Шему, засуха, сухость. В это время убирали урожай, наступал самый жаркий период в году. Длился он с 19 марта по 19 июля. Для удобства все три сезона сделали равными и разделили на 12 месяцев по 30 дней, которые в эпоху рамсесов – Различались по старшинству в каждом сезоне первый, второй, третий и четвертый месяцы сезонов Ахет, перед и Шему. К последнему месяцу Шему добавляли пять дней, чтобы общее число дней в году равнялось 365. Чтобы новогодний праздник не отставал от календаря на один день каждые четыре года, древние египтяне добавляли один день в високосный год. Как делается это и в настоящее время? С полей шел густой аромат сухой соломы и спелого зерна, земледельцы дожинали остатки пшеницы и полба. Жнецы в Древнем Египте в эпоху Нового Царства срезали колосья бронзовым серпом с короткой удобной ручкой. Лезвие серпа имело широкое основание и острый конец. Египетские крестьяне того времени даже не старались срезать колосья у самой земли, а они шли, чуть пригнувшись, забирали в горсть левой руки добрый пучок колосьев, подрезали их снизу серпом и клали на землю, оставляя позади себя довольно высокую ось. За ними шли женщины, которые собирали срезанные колосья в корзины из пальмовых ветвей и относили на край поля. У нескольких женщин были миски для собирания осыпавшегося зерна. Сжатые колосья уносили в веревочных сетках, натянутых на деревянные рамы с двумя ручками. Когда такая сетка заполнялась, и в нее уже невозможно было добавлять и горсти колосьев, в ручки этих носилок вставляли шест длиной в 4-5 локтей, И закрепляли его узлами, двое носильщиков поднимали шест на плечи и несли сетку с колосьями на ток. Скоро надо было ждать разлива реки. Каждое лето в высоких горах Абиссинского Нагорья идет интенсивное таяние снегов. Поэтому уже в начале июля бурный поток, окрашенный в густой красный цвет, с бешеной силой срывается с гор и впадает у Хартума в Нил, придавая ему стремительный бег но узкое русло реки не в состоянии ни вместить, ни даже пропустить через себя такую огромную массу воды, количество которой увеличивается в период половодья в 10 раз. И Нил выходит из берегов и затопляет всю местность вокруг. Наводнение быстро распространяется с юга на север, и через каких-либо 2-3 недели весь Древний Египет бывал покрыт водой. Тогда-то и начинался процесс осаждения Ила. Он из года в год возобновлял продуктивность почвы, И именно в нем заключается причина сказочно высоких урожаев, которыми всегда славился Египет. В период разлива на каждом гектаре полей осаждалась в древности, до того как была построена высотная Асуанская плотина, из-за которой эти наводнения прекратились, более 20 тонн ила. Мощность этих черного цвета наносов, в течение тысячелетий откладывающихся на каменистую почву долины, достигает сейчас более 20 метров. Поэтому и прозвали древние египтяне свою страну черной землей, в отличие от бесплодной красной земли, окружающих их пустынь. Подъем воды, начинающийся в июле, прекращается только в конце сентября, но высокий уровень ее сохраняется до середины ноября. На юге, в районе порогов, вода поднимается на 13-14 метров, а в районе современного Каира на 7-8 метров. Четыре месяца Хапи становится большим и безраздельно владеет всей страной и когда он входит в свои берега, все поля пропитаны водой, обогащены илом и готовы к вспашке и посеву. Жрец, тяжело опираясь на светлый, с розоватым оттенком вырезанный из местной акации посох и поминутно вытирая пот, струившийся полбу лбу из-под небольшого черного паричка, посеревшего по бокам от ветхости, глядел с тоской на пышущие жаром поля. Все свободное население древнего Египта носило парики из растительного волокна. Они заменяли египтянам головные уборы и предохраняли голову от солнечных лучей. Форма и размер париков указывали на социальное положение человека. Большие парики с несколькими рядами локонов носила крупная землевладельческая знать. Простые ремесленники и земледельцы, маленькие и короткие, а иногда их изображали в небольших, плотно облегающих голову шапочках из длинной ткани. Во времена Нового Царства в моду вошли высокие парики с длинными, спускающимися на спину прядями. Жрецы стали брить голову, знатные лица надевали парики большей частью тоже на бритую голову. Во времена XVIII династии появился обычай надевать короткий парик на собственные длинные волосы, разделенные посередине прямым пробором. Позднее такую прическу стали имитировать двойным, комбинированным коротким и длинным париком. Во времена нового царства знатные женщины стали носить пышные парики с длинными волосами, не спадающими на спину и грудь. На голову часто надевали платок, охватывающий волосы наподобие чехла. В моду вошли также конусообразные пучки, сделанные из волос, смазанные ароматными маслами. Такие пучки носили не только женщины, но и мужчины как те, так и другие украшали свои прически перьями, диадемами, цветами. «Добрый день, уважаемые Иуи!» — громко приветствовали хлебороба-жреца, весело улыбаясь. Их почерневшие от загара, натертые дешевым растительным маслом тела, блестели на солнце так же ярко, как белоснежные зубы, обнажаемые в приветливых улыбках, а длинные ноги и руки легко и грациозно двигались в такт привычным движениям. В Древнем Египте тело защищали от прямых солнечных лучей втиранием в кожу масел и мазей. Все зависело от достатка. Бедные земледельцы натирались перед выходом в поле простым растительным маслом, а богатые землевладельцы каждое утро отдавали свои тела в руки опытных косметологов, которые втирали в их кожу сложносоставные мази. Этих косметических средств было множество. Чтобы избавиться в жару от запаха пота, Египтяне каждый день натирались мазью, смесью скипидара и ладана с порошком из разных зерен и благовониями. Для складок на теле предназначались другие мази. Были мази, очищающие и молодящие кожу, возвращающие тело упругость и специальные от пятен и прыщей на лице. Бронзовыми серпами жнецы срезали колосья и складывали их в плетеные из папируса корзины, которые держали стоящие рядом жены или взрослые дочери, высохшие стебли откладывали в сторону. «Привет, привет!» — отвечал Зрец, небрежно помахивая рукой. «Бог наш, великий Мин, вам в помощь!» Иуя совсем устал, ноги его подкашивались от слабости. Он так бы плюхнулся задом на пыльную дорогу, но проворный заботливый слуга подставил господину раздвижной стульчик. Жрец был щуплым мужчиной средних лет с круглой морщинистой физиономией. Поражали его светло-серые глаза, необычные для египтян. Видно, в его роду были кочующие... Из Азиса в оазис западной пустыни ливийцы — среди них нередко можно было встретить светлокожих и светлоглазых — на мир его светлые глаза глядели с каким-то детским наивным удивлением, никак не соответствующим возрасту и высокому общественному положению их владельца. — Да, — вздохнул зрец, — это проклятое жарище! У меня перед глазами красные круги уж плавают. А стада даже и не видно. — Эй, красотка, поди сюда, — обратился Иуя, — К проходившей мимо молоденькой поселянки, которая легко несла на голове большую корзину, полную колосьев. В Древнем Египте молодые люди обоих полов пользовались относительной свободой. Здесь нельзя было, как в шумеро-вавилонском обществе, выкупить невесту будущего тестя без согласия последней. Женщина в Древнеегипетском обществе занимала особое положение. Брачный договор, который заключали супруги, давал возможность стать инициатором развода не только мужу, но и жене. Женщина обладала также равными имущественными правами, и муж не имел права распоряжаться без ее согласия при данном, полученном от родителей невесты, движимым и недвижимым. Девушка была в одном коротеньком передничке, ее острые груди упруго подрагивали в такт шагам. Несмотря на круги перед глазами, пожилой жрец с удовольствием смотрел на словно выточенную из красного дерева изящную фигурку – «Ты не видела, куда мои пастухи погнали храмовое стадо? А то я тут уже испекся живьем, как щука, насаженный на вертел, а ни одной коровы и близко нет. Сетх, забери всех этих лоботрясов-работничков!» Огромное значение в древнеегипетском хозяйстве имело животноводство. В животноводстве можно различить два направления — молочное и мясное. Кроме того, с древнейших времен рабочий скот широко использовался в земледельческом хозяйстве и как транспорт. Содержали скот в хлевах, временных загонах на пастбищах и полях, на окраинах пустыни, где в те времена росла еще скудная трава и кустарник. Быки и коровы широко использовались в земледельческом хозяйстве при пахоте и молодьбе. Тяжести перевозили на быках. Коров доили в широкие горшки, из которых молоко переливали в сосуд овальной формы и затыкали их пучком травы. Осенью происходила случка скота». Самый трудный и тревожный период начинался для пастухов ранней весной, когда животные приносили приплод. Летом надо было ухаживать за молодняком, уберегая его от всевозможных бед. Кроме крупного рогатого скота, в Древнем Египте разводили и овец. Уже во время Среднего Царства здесь появилась богатая шерстью порода танкоронных овец, от которой произошли современные овцы с загнутыми рогами и курдюком. Разводили в Египте того времени также коз, свиней, ослов и лошадей. Правда, у египтян свинья считалась нечистой, как олицетворение злого бога Сета. Ослы использовались повсеместно. Они были единственным вьючным животным. Лошадь появилась в Древнем Египте только во время Нового Царства. Она никогда не использовалась как вьючное или тягловое животное в сельском хозяйстве или строительстве. Лошади запрягались в военные и обычные колесницы для выезда царей и знати. Особенно широко лошадь использовалась на войне – Боевые египетские колесницы составляли в то время новую, очень подвижную тактическую единицу войска. Для верховой езды лошадь в Египте использовалась мало. — Да вон туда, за холм, на дальнее поле погнали пастухи ваше стадо. — Там еще в прошлом году шакалы, осла, староста задрали, — ответила громко, по-деревенски растягивая слова, чуть на распев поселянка. — О, Боже! — выдохнул и ой, Они с ума сошли, что ли? — Да нет, — звонко рассмеялась красотка, ударив себя по крутому голому бедру, на которое село вот с ума. Они не сошли, но языки их заплетали сильно, когда мимо нас проходили. Да и ноги тоже. Видать, пиво налезались изрядно. И это в такую-то жарищу все меня с собой звали, но я не такая. Национальным напитком египтян было пиво. Его пили повсюду — дома, в поле, на кораблях, в харчевнях. Египетское пиво делали из ячменя или из пшеницы и фиников. Пивовар использовал формы, похожие на формы для выпечки хлеба, только больших размеров, корзины и набор глиняных кувшинов и тазов. Для начала выпекали хлеба. Вокруг очага расставляли пирамиды форм, как в пекарне. В то же время замешивали особое тесто, которое называлось уаджет, свежее. Его заливали в нагретые формы и держали в них до того момента, когда хлеба покрывались золотистой корочкой. Надо было следить, чтобы в середине они оставались сырыми. Эти недопеченные хлеба крошили в большом тазу и заливали сладким соком, выжатым из фиников. Полученную массу перемешивали и фильтровали. Вскоре жидкость начинала бродить. Оставалось только разлить по кувшинам, накрыть их тарелочками и запечатать гипсом. В таком виде кувшины можно было перевозить на дальние расстояния. Перед употреблением пиво переливали в кружки вместимостью от 1 до 2 литров. Любители пива наливали его в чаши из камня, фаянса или металла. Горькое пиво, которое делали нубийцы, примерно таким же способом, сохранялось недолго. Усопшему фараону обещали хлеба, которые не зачерствеют, и пиво, которое не закиснет. Это свидетельствует о том, что в реальной жизни пиво частенько скисало. И не став объяснять, какая она на самом деле, девица весело оглядела могучую фигуру Джабу, и бодро засеменила крепкими, до черна загорелыми ногами по дороге. Нужно было спешить, тем более на них уже косо поглядывали селяне. Господин Иуя, конечно, уважаемый человек, да и старый уже, однако всем отлично известно, что в девицах, созревших, но еще не замужних, есть что-то такое, что может сбить с пути истинного даже пожилого жреца, не говоря уж о молодом убийце, на которого поглядывала плотоядно вся женская половина населения городка и окрестных деревень. Да и Джабу, как знала вся округа, не отличался особой целомудренностью. Вот и сейчас он присвистнул с видом знатока, глядя на проворный девичий зад, так волнующе виляющий на ходу. На него свешивались только два красных шнурочка передника и грива, завязанных бантиком. Да и тот красотка надела только после настойчивых просьб и увещеваний родителей. «В поле и так никого нет. Чего напяливать эту тряпку? Ведь голышом же работать сподручнее», — ворчала деревенская красавица, — Хорошо зная, что рядом с местом, где она только начинала трудиться, словно из-под земли тут же возникали и молодые, и пожилые представители мужского населения деревни или расположенного рядышком городка. У них почему-то постоянно убегали козы или свиньи, как только они видели, как соблазнительно покачиваясь, словно стройная пальма на жарком африканском ветру, идет на работу вместе с родителями известная всей округе красотой и веселым нравом девушка». Но жреца Иуя, конечно же, в этом легкомыслии никто не подозревал. «О, Мин, великий мой Бог!» — причитал тщедушный представитель храма, тяжело отдуваясь и смешно складывая в розовый пятачок губы. «За что я обязан терпеть эту муку? Вот уже столько лет подряд! Но почему именно я должен надзирать за этим проклятым стадом? Что, я какой-то простолюдин, чтобы таскаться по полям и искать этих полупьяных пастухов?» Напились, наверное, пиво под завязку и загнали с дуру бедных наших коровок в такую глушь, где ни травинки не найти. А ведь шакалы, проклятые, вокруг рыскают доскалят да зубы, облизываясь на славных храмовых буренок. Ну зачем на меня свалили такую обузу? Это в мои-то годы. За это вам почет и уважение, хозяин. Вы ведь не просто обычный жрец в старой дырявой повязке, едва прикрывающей его тощую задницу. — Вам ведь не надо каждое утро драть на голодный желудок пересохшую глотку на молитве и быть довольным черствой лепешкой в обед. Вы — начальник храмового стада, который по утрам и вечерам густое молочко пьет, да и своим близким дает сливками и маслицам полакомиться, — довольно облизнулся Джабу, вспоминая приятные моменты своей жизни, связанные с высоким положением своего благодетеля. Он произнес эти слова громко и глухо, словно его голос раздавался откуда-то из огромного глиняного сосуда. В его плоском носу задорно блеснуло на солнце медное кольцо, продетое сбоку в правую широкую ноздрю. Нубиец поставил корзину и стал обмахивать веером худое морщинистое лицо своего господина. Жрец посидел молча, переводя дух. Затем поправил ветхий паричок на голове, встал и, тяжело вздохнув, направился по дороге к холму, за которым предполагал найти своих нерадивых подчиненных и злополучные стадо. Джабу, проворно взяв в руки стульчик и корзину, направился за ним. Со стороны смешно было наблюдать, как огромный негр, почтительно семенит, с трудом укорачивая свой широкий шаг за маленьким жрецом. Но поселяне давно уже привыкли к этому зрелищу. Сколько они себя помнили, жрец Иуя во второй половине дня постоянно искал свое стадо, беспокоясь, как бы шакалы или забредшие из пустынных саван голодные львы не задрали бы его круглобоких храмовых буренок. Вскоре, обойдя холм, на котором росли пальмы, в окружении густых кустов тамарисков и акаций, на удивление зеленый, несмотря на испепеляющий жар летнего африканского солнца, жрец наконец-то увидел своих коровок, мирно пасущихся на пышном травяном ковре. Ко времени нового царства в Египте осталось мало леса. В стране росли акации, томариск, сикамора, можжевельник, пальма-дум, финиковая пальма — Роспись в гробнице того времени показывает рубку только маленьких деревьев. Строевой лес и дерево лучшего качества доставляли из соседних стран. Неподалеку от них спали пастухи, широко раскинув руки, за стадом присматривали две большие короткошорстные собаки с длинными узкими мордами. Уже во времена Древнего Царства скот стал служить единицей податного обложения. Чиновники и песцы вели его строгий учет каждые два года — В надписях сообщается о взимании налога Иру на скот. Поэтому пастухи, пасущие скот на пастбищах, должны были регулярно отчитываться в поголовье скота перед хозяевами стад. Плохо было тому пастуху, который не сумел увеличить поголовье скота, за это он расплачивался собственной спиной. Рельеф в гробнице поэмра нового царства изображает сцену избиения пастуха палкой за то, что он привел только корову без приплода и быка. Пиктографический знак пастуха показывает мужчину, сидящего на циновке, по форме напоминающей кресло со спинкой. В таком кресле циновки пастух сидел на пастбище, наблюдая за скотом. Он сам изготовлял себе циновку и носил ее всюду с собой. Еще во времена Древнего Царства работа пастухов сложилась в профессию, с определенными навыками и приемами, основанными не только на непосредственном наблюдении за жизнью животных, но и знании их анатомического строения повадок. Они завиляли хвостами, увидев хорошо знакомые фигуры, низенькую жреца и огромную черную нубица. «Спите, проклятый!» — Иуя своим тоненьким посохом хлестнул ближайшего пастуха. Тот махнул рукой, видимо, подумав, что его укусил один из слепней, летавших в изобилии вокруг коров, и повернулся на другой бок. «А ну, вставайте, оглоеды, крикнул жрец и приказал Джабу. «Разбуди-ка ты, сын мой, сих ленивцев, да построже с ними, построже!» Получив по ребрам хороших пинков черной нубийской ногой, больше напоминавшей бычью, чем человеческую, оба пастуха вскочили, ругаясь с просонья, но, увидев Джабу и его хозяина, склонились в почтительном поклоне. — Так-то вы несете службу, пьяницы и дармоеды! Уя двинулся осматривать коров. Животные ласково толкали его мордами, когда он шел между ними. — Ишь ты, скотина, а по иных двуногих будет! — довольно приговаривал жрец, поглаживая буренок. Приказав достать из корзины лепешки, он посыпал их солью и кормил столпившихся вокруг него коров и быков. «Ну, чего стоите, рты раскрыв!» — крикнул он пастухам. «Берите в корзине то, что наша хозяйка вам приготовила, но предупреждаю, еще раз утром пивом нальетесь, как бурдюки. Велю вас выдрать палками, а затем выгоню с позором со службы. На ваши места вон сколько желающих. Любой деревенский пахарь пойдет с удовольствием. Паси коров, а денежки сполна получишь от храма». Потягиваясь, зевая и сохраняя на опухших лицах привычно почтительное выражения, пастухи, не споря о своей славной судьбе, проворно уселись у корзины и стали выкладывать снедь на грубую холстину, разложенную рядом. Вскоре четверка под нравоучительные слова жреца, все реже слетающие с его уст, начала с завидным проворством уплетать лепешки, огурцы, чеснок, лук, зеленые листья салата, пирожки и жареную рыбу, которые приготовила жена жреца Туя. Основной пищевой рацион трудового люда Древнего Египта составляли ячменные и пшеничные лепешки, каша из пшеницы эмера, из-за твердой оболочки она была менее пригодна для хлебопечения, сушеная и реже жареная рыба, овощи, огурцы, чеснок, лук и салат латук, и ячменное пиво. Зажиточные слои населения питались мясом и дичью, хлебом и пирогами, молоком и сыром, фруктами и овощами, пили вино, медовый напиток и пиво. Мясо варили, сушили и жарили. «Эх, хорошо, ваша хозяюшка жарит пирожки с мясом и тыквой, просто во рту тают!» — вздохнул один из пастухов, протягивая мозолистую руку к кувшину с пивом. «Можно, хозяин?» «Да ладно, запей, нерадивый ты слуга!» Сетха кивнул смягчившийся уя, с удовольствием жуя нильскую щуку под маринадом, столь им любимую. «Да и мне, грешному, плесни в кружечку!» Сетх — один из древнейших египетских богов, почитавшийся уже при второй династии как покровитель фараонов. В текстах пирамид он представлен воителем, спасшим Ра от змея Апоппи. В то же время этот бог ассоциируется с бурей, грозой, пустыней, в мифах об Асирисе объявляется коварным убийцей. Плохую услугу культу Сетха оказало его отождествление с Баалу богом-завоевателей Египта во второй переходный период, постепенно начинает превалировать представление о нем как о воплощении зла. Появляются специальные тексты проклятий Сетху, и даже его имя в надписях заменяется пустым местом. Надо учитывать также, что культ Сетха был особенно распространен в Нижнем Северном Египте, поэтому жрецы фиванского бога Омона, борясь за гегемонию на всей территории страны, старались как можно больше опорочить в глазах египтян своего соперника. В Ниле во времена Древнего Египта водилось огромное количество рыбы. Рыбаки предпочитали ловить лобанов, самов, мармир, нильскую щуку, огромных латосов, хромисов и фахаков. Наиболее продуктивная рыбная ловля производилась вершами и неводом. Верши, сплетенные из прутьев, опускали глубоко под воду, отмечая их местонахождение поплавками, в качестве которых использовали куски дерева, Когда вершу подрезали, нужно было не менее двух лодок, чтобы поднять ее. Неводом захватывали рыбы еще больше, чем вершей. Невод представлял собой длинную сеть, которую опускали на дно реки или протоки. К сети привязывали тяжести грузила, которые тянули ее на дно, поплавки держали на поверхности верхнюю часть сети. К концам невода были привязаны бечевки, за которые рыбаки вытаскивали его из воды. Сеть была сплетена из веревок, скрученных из волокон льна или травы хальфа. Тянули сеть пять-шесть рыбаков под наблюдением надсмотрщика. Пойманную рыбу разделывали работники, сидя на земле или на скамеечках в тени зарослей тростника или папируса. Рыбу разделывали большими бронзовыми ножами вдоль хребта и чистили так, что ее голова, хвост и брюхо оставались целыми. Икру, вынутую из рыб, складывали в горшки. Лучшую из пойманной рыбы несли к столу хозяина, остальную заготавливали впрок. Сушили рыбу на вилообразных жердях или развешивали на канаты, прикрепленные к мачтам судна. Во времена Нового Царства разделкой и сушкой рыбы занимались и женщины».